Навык развития отношений. Глава 10. Мы вместе надолго. Всегда закрывай сделку. Принцип, который годами транслировался в разных книгах и фильмах о бизнесе и прочно вошел в сознание многих продавцов и руководителей. Все свои силы они направляют именно на этот этап продажи и считают, раз клиент поставил свою подпись в договоре, то дело сделано. Дальше можно ставить галочку в базе и больше особо не думать по поводу поддержания контакта. Я не согласен с таким подходом. Более того, такое мышление считаю вредным для экспертов и предпринимателей. Мне нравится фраза, которую, на мой взгляд, должны помнить абсолютно все, кто работает в продажах. Закрывая сделку с клиентом, вы открываете новый этап отношений. Эти отношения вы будете поддерживать и развивать после заключения соглашения, и именно это станет фундаментом ваших будущих рекордов. Давайте посмотрим, какие конкретные действия и техники помогут вам выстроить надежную связь с клиентами. Стивен Кови ввел понятие эмоционального банковского счета. Это система, которая определяет степень взаимопонимания между людьми. Чем больше баланс, тем выше уровень доверия. Как и обычный банковский счет, эмоциональный вы тоже можете пополнять или делать снятия. Если вы умело используете инструменты взаимодействия с покупателями и бережно выстраиваете лояльные отношения с ними, то эмоциональный банковский счет будет содержать солидные накопления. В противном случае может быстро оскудеть. При общении с клиентом важно вспомнить эту метафору и проанализировать. Я пополняю сейчас наш счет отношений или нет? То, что я делаю, повышает доверие или наоборот снижает? Такой регулярный самоконтроль приведет к тому, что заказчик с высокой долей вероятности захочет работать только с вами и будет охотно рекомендовать вашу компанию другим. Так покупатели становятся нашими промоутерами. И это третья часть аббревиатуры ППП. С первыми двумя – привлечением и продажами, мы разобрались в предыдущих главах. А теперь попробуем понять, как сделать так, чтобы ваши действующие клиенты рекомендовали вас новым. Есть формула, которой я хочу с вами поделиться. Она состоит из четырех компонентов. Промоутеры равно PS плюс NPS плюс VOU WoW плюс M. PS – это принцип семьи который лежит в основе долгосрочных доверительных отношений. NPS – это индекс лояльности, наиболее популярная в мире система оценки отношений клиентов к вашей компании. NPS – азбука для всех сотрудников Apple и других гигантов мирового рынка. Мы подробно рассмотрим, что именно стоит за этим термином и как это можно применить в любом бизнесе, даже если вы сейчас самозанятый и делаете первые шаги в продажах. Воу. Это тот самый воу-эффект, который обязательно нужно создавать своим предложением. Ведь если ощущения от покупки превосходят все, даже самые смелые, ожидания покупателя, он будет вас рекламировать и приводить новых потребителей ваших услуг. М. Мотивация. Чтобы клиенты-промоутеры вас рекомендовали, им нужна система стимулов. Все компоненты формулы выполнимы и вы в состоянии на них влиять. Главное понимать, что просто хорошо сделать свою работу не всегда достаточно. Это чаще всего воспринимается людьми как должное. И, естественно, невыполнение обязательств ведет к разочарованию. Тут вы рискуете получить волну негатива в свой адрес и антирекламу ваших услуг. Важно, чтобы от того, какие решения вы предлагаете, у клиента щелкнул условный тумблер. С ними можно иметь дело. Только после этого он захочет передать ваши контакты тем, кто дорог для него самого. В продажах система отношений с клиентами строится по аналогии с семейными. Пока колечко покоится в коробке и готовится поехать в ЗАГС, обе стороны проявляют лучшие черты характера. Пока клиент не расплатился за товар или услугу, продавец показывает чудеса лояльности. Я видел компании, которые в своей работе явно следовали принципу, «До покупки ты клиент, после покупки ты проблема». Представляете? Они делали все, лишь бы человек купил. И сразу после завершения сделки их интерес падал. Где звонки-напоминания? Где прошлая любезность и высокая скорость ответа? От них не осталось и следа. Улыбчивая невеста раздражается по пустякам, а некогда дружелюбный менеджер становится неприступным, как скала. Почему так происходит? потому что начинается быт. Рутинная, иногда даже неприятная работа, в которой возникают проблемные ситуации, требующие решения. Если на этом этапе вы не сдулись и не отмахнулись от клиента, поздравляю! Это верный путь, который приведет к долгосрочной связи с покупателем. Рассмотрим этапы бизнес-отношений через эту призму более подробно. Знакомство. С чего начинаются все отношения? Оно может закончиться ЗАГСом или разбитым сердцем. У вас с клиентом тоже есть период знакомства. Это первая продажа. Как произвести хорошее впечатление во время первой встречи? Верно. Показать, что покупателя в компании слышат и демонстрируют к его потребностям неподдельный интерес. Помолвка. Парень с девушкой рассказывают близким о желании пожениться. В части взаимодействия с заказчиком это стадия подписания договора. Как и в помолвке, здесь важно оказывать знаки внимания, учитывать малейшие нюансы и особенности ситуации, чтобы все прошло гладко и отношения перешли на следующий уровень. Помолвка или заключение договора – значимое событие, и оно достойно превращения в мини-праздник. Подумайте, какие вклады на эмоциональный банковский счет можно сделать на этом этапе? Возможно, есть варианты как-то поощрить клиента. Сделайте ему сюрприз или подарок. Человек обязательно это оценит, а ваша связь станет крепче. Свадьба. Это запуск проекта, выход отношений с клиентом на новый уровень. Именно здесь может быть масса подводных камней, от преодоления которых во многом зависит качество брака. Нужно быть внимательным к мелочам, стараться предугадывать возможные ожидания, чтобы начало сотрудничества прошло хорошо и уверенно. Медовый месяц. Звучит и выглядит сладко. Все друг друга любят и, безусловно, счастливы. Конечно, нельзя окончательно расслабляться и нужно иногда подкидывать дров, согревающий огонь семейного очага или партнерских отношений. Важно усилить то доверие, которое уже есть. Превратите вашу совместную деловую победу в события. Можно отправить клиенту письмо о первых результатах проекта, дополнительные материалы. Не забывайте приглашать его на ваши мероприятия И откликайтесь, если позовут вас. Это абсолютно нормально. Новоиспеченный муж с удовольствием приглашает жену в ресторан, а она ведет его в театр. Это всегда работает на укрепление отношений. Менеджеры моего отдела продаж связываются с заказчиками через один-два дня после покупки и уточняют, получилось ли зайти на платформу, все ли удалось открыть. Так вот, некоторые клиенты изначально к таким звонкам относятся с подозрением. Они ждут, что сейчас им начнут предлагать дополнительные услуги и не сразу понимают, что наш звонок – обычное проявление заботы и нормального отношения к партнеру. Так и говорят. Как приятно. Вы первая школа, которая так делает. Я сколько всего покупал, сплошное равнодушие, никакой обратной связи. А вы просто хотите узнать, получилось ли у меня зайти на платформу или нет, и ничего не будете продавать? Быт. Тот самый айсберг, который разбиться проще, чем кажется. Возникают рутинные вопросы. Вероятность конфликтных ситуаций может нарастать, так как на отношения могут влиять внешние обстоятельства и другие люди. Этот этап требует значительной работы, прежде всего над самим собой, чтобы сотрудничество было крепким, здоровым и комфортным для обеих сторон. Оказывайте клиенту небольшие услуги. Не стесняйтесь обращаться с просьбами. Многие ошибочно считают, что это неправильно. Однако на самом деле люди любят выступать в роли эксперта. И неважно, о какой области жизни идет речь. Это не обязательно могут быть деловые вопросы. Посоветуйтесь по поводу хобби или затроньте другие бытовые моменты. Конечно, делать это нужно в разумных пределах. Старайтесь использовать любую более-менее подходящую возможность для контакта с клиентом. Ему будет приятно, что вы, например, Помните о его дне рождения или другой важной дате. Без в ребро. Это этап испытания отношений на прочность. Здесь очень важно повести себя грамотно в сложной ситуации, чтобы сохранить лояльность. Не нужно замалчивать конфликты, их лучше активно решать. Ведь проблемы нормальная, неотъемлемая часть любой коммуникации. А попытки их избегать – это путь в никуда. Клиент может заинтересоваться вашими конкурентами и начать работать с ними. Такие моменты нельзя упускать. Важно их обсуждать, проговаривать и разбирать ситуации, которые складываются не в вашу пользу. Возможно, деловому партнеру не хватает чего-то в вашем партнерстве. Вероятно, он стремится что-то улучшить или чувствует, что его ожидания не оправдываются. Этот этап – прекрасный шанс выявить причину недопониманий и их происхождения. Вы можете опираться на опыт завершенных проектов, апеллировать к прошлому, в котором все было отлично и работало. Да, сейчас есть определенные трудности, с ними реально справиться, ведь бывают разные периоды. С таким подходом вы сможете преодолеть даже этот непростой этап и укрепить ваши отношения. Не забывайте, что каждый клиент нуждается в вашей поддержке. Возможно, у него возникли проблемы, которые нужно решить. Убедитесь, что у него все в порядке, и постарайтесь поддерживать связь. Проинформируйте заказчика, по каким каналам и в какое время он может обратиться к вам за помощью. Зрелые отношения. Кризисы позади, и можно направить усилия на развитие семьи и делового партнерства. Составьте чек-лист задач, которые нужно выполнить, чтобы укрепить отношения с клиентом. Когда вы начинаете думать о том, что именно нужно покупателю, то картина становится ясной. Это те самые точки роста, над которыми стоит хорошенько поработать, чтобы преуспеть. Итак, мы выяснили, что важно продолжать ведение партнеров после сделки и получать обратную связь. Именно это поможет выявить проблемные ситуации для того, чтобы их проработать. Кроме того, сам процесс получения обратной связи Это сигнал о том, что компания уверена в качестве своих услуг и ей не безразлично мнение тех, кто ими пользуется. Если вы будете экспертом, который внимательно слушает, подбирает лучшее решение, проявляет компетентность, то у вас есть все шансы повысить лояльность клиента. Это и будет тот самый воу-эффект, который позволит рекомендовать вас как надежного специалиста. Вы же помните, что промоутеры появляются исключительно там, где работает принцип семьи. Ранее я неоднократно упоминал эмоциональный банковский счет. Более подробно вы сможете прочитать о нем в книге Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Я же предлагаю разобраться на конкретных примерах, какие ваши действия на разных этапах взаимодействия с клиентом приводят к пополнению ЭБС, а какие к снятиям. Примеры пополнения и снятий с ЭБС на разных этапах отношений с клиентом. Этапы отношений. Пополнение. Снятие. Продажа. Быстро реагировать на запросы клиента. Быть внимательным к деталям. Предоставлять точную и полную информацию о продукте. Замалчивать потенциальные недостатки продукта. Задерживать ответы на вопросы. Заключение сделки. Свадьба. Лично поздравлять с заключением сделки. Предоставлять четкие и прозрачные условия контракта. Усложнять начало проекта. Не выполнять обещания по согласованию договора. Игнорировать запросы на уточнение деталей. Медовый месяц. Первый период сотрудничества. Оперативно устранять начальные проблемы. Активно поддерживать клиента в первые дни после покупки. Не выполнять первоначальные обещания. Игнорировать жалобы или запросы на поддержку. Быт. Регулярная работа. Регулярно информировать клиента о статусе работы. Поддерживать стабильно высокое качество обслуживания. Обращаться к клиенту только с формальными уведомлениями. Не адаптировать продукт под изменяющиеся потребности клиента. без в ребро. Неприятные моменты в сотрудничестве. Открыто обсуждать проблемы и активно искать решения. Проявлять эмпатию и понимание к переживаниям клиента. Избегать ответственности за проблемы. Обвинять клиента в возникших трудностях. Зрелые отношения. Развитие отношений с клиентом. Разрабатывать индивидуальные предложения для клиента. Вовлекать клиентов в процесс улучшения продукта. Пренебрегать мнением клиента при внесении изменений в продукт. Медлить с ответами на запросы. Подумайте, какие из этих вкладов вы можете сделать в общении с вашими клиентами? Что поможет вам лучше понимать их? Какие мелочи стоит учитывать для построения отношений? Какие обязательства вы в состоянии контролировать и выполнять вовремя? Чем больше вкладов на эмоциональный счет, тем выше доверие покупателя к вашей компании и шансы превзойти его ожидания. Ваш баланс может стать настолько большим, что клиенты с удовольствием будут с вами работать и рекомендовать ваши услуги. Вот так работает принцип семьи. Методика NPS для оценки лояльности клиентов NPS расшифровывается как NET Promoter Sko, что в переводе означает индекс потребительской лояльности. Если рассчитать его по определенной формуле, то можно получить конкретное число, которое покажет степень удовлетворенности покупателей или партнеров услугами вашего бизнеса. Методика NPS – активно используются компаниями во всем мире. Суть довольно проста и подробно описана в книге «Искренняя лояльность» Фред Райхельд, Роб Марки. Вы задаете клиентам несколько вопросов и в зависимости от их ответов делите базу на три группы – промоутеры, нейтралы, критики. Сейчас я расскажу вам, как я применяю методику NPS в отделах продаж. Как выглядит алгоритм опроса NPS Шаг 1. Поблагодарите клиента за сотрудничество и доверие. Не нужно сразу задавать интересующие вас вопросы. Постройте первую фразу примерно так. «Мы с вами давно работаем. Я звоню вам как ключевому клиенту. Хочу поблагодарить за работу, доверие, за то, что вы с нами». Шаг 2. 2. Скажите, что вы и дальше планируете работать над продуктом и сервисом. Мы за последнее время внедрили много изменений. Планируем усиливать наш продукт, чтобы он был вне конкуренции и оставался самым подходящим для вас. Так вы покажете, что обратная связь вам очень важна. Шаг 3: Попросите разрешения задать несколько вопросов. Если клиент соглашается, можно переходить к первому вопросу. Он может выглядеть примерно так. Насколько вероятно, что вы порекомендуете нас своим коллегам, друзьям, партнерам? Назовите число от 0 до 10. Обратите внимание, формулировка должна включать точную информацию, а не общие фразы вроде «насколько вам все понравилось». Ваша задача – получить от клиента конкретную оценку действий вашей компании. Да, некоторые могут говорить «мне нравится, все замечательно». Не надо воспринимать это как десятку и ставить себе высший балл. Лучше еще раз уточнить определенную цифру. В зависимости от того, какую оценку поставил клиент, он относится к промоутерам, нейтралам или критикам. Критики. Люди, которые ставят низкий балл, 6 и ниже, оценивая качество ваших услуг. Они по каким-то причинам недовольны работой с вами, Их ожидания не оправдались. Нейтралы. Те, кто ставит вам 7-8 баллов. Они относятся к вам нормально, открытых претензий не имеют, но и рекламировать вашу компанию тоже не будут. Они могут с легкостью уйти к конкурентам, если увидят более выгодное предложение. Промоутеры. Эта категория клиентов ставит высокие оценки и активно рассказывает о вас целевой аудитории. По сути, они выступают внештатными маркетологами вашего бизнеса, ведь приводят новых клиентов, оставляют положительные отзывы, которые, кстати, вы можете использовать в соцсетях. Эти люди фактически работают на вас, они лояльны и довольны. В чем плюсы промоутеров? Они в четыре раза чаще остальных категорий совершают у вас повторные покупки. Терпимо относятся к вашим ошибкам. Намного активнее тестируют ваш продукт, обновления, подключаются к процессу. Промоутеры – замечательные люди, которые очень нужны компании. И вопрос о том, как приумножить их количество, актуален для всех, кто хочет добиваться высоких результатов. Важная задача для эксперта – сделать так, чтобы промоутеров было как можно больше, а критиков практически не было. Шаг 4. После озвученной оценки важно уточнить, почему клиент именно так отреагировал на вашу работу. Здесь могут прозвучать ключевые проблемы вашей компании, на которые стоит обратить особое внимание. Шаг 5 Выяснить, что необходимо изменить, чтобы оценка стала выше. Задавать ли этот вопрос, если клиент и так поставил высший балл? Конечно! Вы можете услышать новое и интересное мнение – которая поможет вам улучшить предлагаемые сервисы. Так вы поймете, что высший балл вам дали авансом и на самом деле есть к чему стремиться. После получения информации о поставленных оценках можно рассчитать индекс лояльности. Есть сайты, которые это делают просто и наглядно. И еще. Не проводите опрос формально. Вы же не робот и звоните не для галочки. Ваша задача – выявить реальные потребности клиентов, поэтому будьте максимально внимательны к тому, что именно вам говорят. Фиксируйте ответы и при необходимости задавайте уточняющие вопросы. Какие меры можно принять в отношении каждой из категорий? Критики. Некоторые продавцы откровенно боятся с ними взаимодействовать. Это неправильная позиция, ведь на самом деле есть реальный шанс перевести клиента из критиков в нейтралы, а если постараться, то и в промоутеры. Критики готовы повысить свою оценку и лояльность, если вы сможете предложить адекватное решение вопроса, который их смутил и вызвал негативную реакцию. Например, покупатель не понимает, как работать с продуктом. Что вы можете сделать? Как вариант, дать подробную инструкцию, спросить, что конкретно не получается. Если клиенту не хватает какой-то опции, это тоже важно прояснить и данную опцию предоставить, чтобы он получил результат. Самое главное – не замыкаться, не замалчивать проблему, а общаться с такими клиентами, слышать их и принимать соответствующие решения. Нейтралы. Их слабое место – равнодушное отношение к вашей компании, из-за чего они могут в любой момент переметнуться к конкурентам. Иногда нейтралы и вовсе не помнят, что когда-то покупали что-то именно у вас. Таким клиентам вы можете предложить подарок и тем самым выйти на контакт. Так они станут более лояльными и, соответственно, захотят снова обратиться за услугами. Подать им идею, что именно купить, вы можете благодаря поддержанию постоянной связи. Например, предложите клиенту подписку на аккаунты компании в соцсетях, в которых регулярно проводите стимулирующие мероприятия. Словом, если человек попал в этот сегмент, ему нужно периодически напоминать о себе, давать полезный контент, и все будет отлично. Промоутеры. Если вы думаете, что постоянные, лояльные покупатели не нуждаются в вашем внимании, вы ошибаетесь. Им ничто не помешает мигрировать в другие сегменты, если что-то пойдет не так. Важно запрашивать у них отзывы, благодарить за оценку работы вашей компании, дополнительно мотивировать. Давайте бонусы за лояльность, и тогда она будет все время оставаться на высоком уровне. Не забывайте рассказывать промоутерам об обновлениях проекта, новых продуктах, потому что именно они могут первыми среагировать на такую информацию и стать клиентами по новым направлениям. Ошибки при измерении лояльности Удивительно, но некоторые компании умудряются с помощью этой методики не повысить лояльность клиентов, а наоборот снизить. Однажды я был свидетелем, как предприниматель захотел внедрить алгоритм опроса NPS в свой бизнес. Менеджерам поставили задачу – связаться со всеми клиентами и собрать информацию. Да, они звонили, но общались так формально и безразлично, что это вызвало у меня искренний шок. «Здравствуйте, мы с вами как-то работали. Какую оценку поставите?» «5 из 10?» «Спасибо, до свидания». И это все? А где интерес к ответам? А где вовлеченность в разговор и желание узнать, почему оценка снижена и что хотелось бы улучшить? Бывали в моей практике ситуации, когда клиент может и хотел поделиться мнением, но сотрудник своей интонации давал понять, что мечтает побыстрее закончить разговор, так как других дел полно. И вообще ему было все равно, какую оценку поставят. Главное – выполнить бестолковое задание руководителя, который прошел новое обучение и теперь проверяет его эффективность. К зарплате эти эксперименты не сделают прибавки, так зачем напрягаться? Как думаете, что чувствует человек, когда с ним разговаривают с таким настроем? Станет ли выше его лояльность после такого опроса? Конечно, нет. Поэтому при внедрении этой методики важно внимательно слушать, погружаться в детали ответов, проявлять искренний интерес, даже если клиент ответит, что работу с вами он оценивает на 5 или 4 из 10. Отлично! Выслушайте, проведите работу над ошибками и через время позвоните с улучшенным предложением. Скажите покупателю, что его обратная связь помогла вам устранить проблемы, и сделать услугу еще эффективнее и круче. И все благодаря его отзыву. Его услышали. Вот увидите, как изменится отношение к вам. Потому что каждому приятно чувствовать себя значимым. Пользуйтесь этой техникой правильно, и рост продаж вам обеспечен. К грамотной работе с обратной связью можно также отнести публикацию положительных комментариев. Даже просьбу на разрешение опубликовать отклик клиента можно преподнести красиво. «Иван Иванович, посмотрите, какой яркий отзыв у нас сложился на основе опроса. Мы можем его опубликовать?» Покупателю станет приятно, что вы так бережно отнеслись к его мнению, да еще и красиво его упаковали. Так вы снова получите тот самый воу-эффект. Если же мы рассматриваем вариант негативной обратной связи, тоже важно показать, что вы провели работу над ошибками. Клиент обязательно оценит, что вы превзошли ожидания. И не забывайте, что жалобы – это настоящий подарок, ведь они показывают точки роста и демонстрируют моменты, которые нужно улучшить для развития компании. Приведу пример. Недавно моим знакомым что-то не понравилось в организации доставки одной популярной компании. Они оставили негативный отзыв. Сотрудники оперативно связались с ними, вернули стоимость доставки и извинились. Так мнение клиента – из резко негативного перешло примерно в следующее. Бывает, что-то пошло не так, но в целом я доволен. И я готов заказывать у этих поставщиков снова. Так выглядит грамотная работа с обратной связью. Если бы этот вопрос не решили, неизвестно, какие комментарии могли бы появиться, к примеру, в соцсетях. Поэтому старайтесь превосходить ожидания. Даже если возникла негативная ситуация, можно сделать так, чтобы клиент остался доволен. Настройся на волну сарафанного радио. Сарафанное радио – один из самых эффективных видов рекламы. Одно дело, когда про преимущество продукта рассказывает незнакомец из телевизора или интернета. И совсем другое, если его рекомендует друг или родной человек. Как же стать той компанией, к услугам которой не только хочется возвращаться, но и приводить знакомых? Правильно, нужно превзойти ожидания – и произвести ВОУ-эффект. Важно понимать, что ВОУ-эффект – не одноразовая акция. Он должен сохраняться на протяжении всего общения клиента с вами. После получения обратной связи, к примеру, опроса, проведенного в рамках NPS обязательно показывайте, что вы услышали его пожелания, что-то улучшили или внедрили. Контакт устанавливает каждый продавец. Но вы это делаете лучше. Все проводят сухую презентацию, а вы добавляете эмоции и факты, различные усилители. И вот ваше предложение уже производит «Воу-эффект» или, к примеру, работа с возражениями. Все спорят, а вы их грамотно обрабатываете. Большинство знает один способ закрытия сделок, а вы вооружены 40 техниками, чтобы сделать это красиво. То есть вы на каждом этапе показываете себя «Воу-продавцом». Как-то я запросил итоговый отчет за год на YouTube. Результат меня ошеломил. Десятки тысяч подписчиков от органического роста, без какой-либо рекламы, только по сарафанному радио. Люди поделились с друзьями и знакомыми моим видеоконтентом просто потому, что он им зашел. В этом и есть мощный эффект сарафанки. Делай классный продукт, и о нем будут говорить. Как еще можно запустить сарафанное радио? Крутой сервис. Обслужите человека так, как он не ожидает. Воу-эффект не заставит себя долго ждать. а вас и вашей компании побегут рассказывать. Мотивация. Вы просто спрашиваете, как покупателю ваши услуги. Если он доволен, предложите за рекомендацию или приведенного друга крутой бонус или возможность приобрести какой-то пакет продуктов по акции. Так вы будете мотивировать людей оставлять отзывы. При этом новые клиенты будут видеть на вашем сайте или в соцсетях, что комментарии постоянно обновляются, и их пишут конкретные потребители. Предлагаю простое упражнение для создания вау продукта Поставьте себя на место клиента и ответьте на несколько вопросов. Первый. В каких случаях ваши ожидания были бы оправданы? Второй. В каких случаях продукт или услуга превзошли бы ваши ожидания? Третий. Какие выводы вы можете сделать? Что нужно добавить в ваши продажи? После того, как вы выполните эти пункты, систематизируйте полученную информацию и составьте на ее основе дальнейший план действий. Это поможет создать воу-эффект wow и, как следствие, запустить сарафанное радио.